Артерии верхней конечности. Система артерий верхней конечности начинается с самой крупной из них, подмышечной артерии. Подмышечная артерия продолжается в плечевую, которая разделяется на лучевую и локтевую артерии. Перейдя на кисть, лучевая и локтевая артерия образует две ладонные дуги, поверхностную и глубокую. Подмышечная артерия А-аксиларис, находится в одноименной ямке рядом с подмышечной веной и стволами плечевого нервного сплетения. Ее ветви участвуют в кровоснабжении мышц плечевого пояса, части мышц груди и капсулы плечевого сустава. К ветвям подмышечной артерии относятся грудоакромиальная артерия, которая участвует в кровоснабжении дельтовидной, большой и малой грудных мышц. Латеральная грудная артерия, дающая ветви к передней зубчатой мышце, к молочной железе. Подлопаточная артерия, дающая ветви к мышцам плечевого пояса. Передние и задние артерии, огибающие плечевую кость и отдающие ветви к плечевому суставу дельтовидной мышце. Конец 282 страницы. На уровне нижнего края большой грудной мышцы, у места прикрепления ее к плечевой кости, подмышечная артерия продолжается в плечевую. Плечевая артерия А. брахиалис лежит в борозде медиальной двуглавой мышцы плеча рядом с двумя плечевыми венами и срединным нервом. Ее ветви питают мышцы и кожу плеча, плечевую кость и участвуют в кровоснабжении локтевого сустава. Самая крупная ветвь называется глубокой артерией плеча. Она спирально огибает плечевую кость, располагаясь в канале между костью и трехглавой мышцей. От плечевой артерии отходит также несколько мышечных артерий, и две коллатеральные локтевые артерии, верхняя и нижняя. Коллатеральные артерии не только участвуют в кровоснабжении плеча, но и, анастомозируя с ветвями артерии предплечья, образуют артериальную сеть вокруг локтевого сустава. На плечевой артерии в медицинской практике определяют артериальное кровяное давление. Плечевая артерия в области локтевой ямки делится на две артерии – лучевую и локтевую. Лучевая артерия – а-радиалис – спускается с места своего начала по передней поверхности предплечья с латеральной его стороны в лучевой борозде. На уровне шаловидного отростка лучевой кости она переходит с предплечья через анатомическую табакерку на тыл кисти, а оттуда, через первый межпястный промежуток, на ладонь, где участвует в образовании глубокой ладонной дуги. В верхних отделах предплечья лучевая артерия находится между мышцами, а в нижней трети лежит поверхностно под кожей. В этом месте обычно определяют ее пульсацию, пульс. Лучевая артерия отдает ветви, к локтевому суставу, к мышцам предплечья, к мышцам кисти. Одна из ее ветвей участвует в образовании поверхностной ладонной дуги. Локтевая артерия А. ульнарис проходит между передними мышцами предплечья с медиальной локтевой ее стороны в локтевой борозде а затем около гороховидной кости запястья переходит на ладонь, где участвует в образовании поверхностной ладонной дуги. Она отдает ветви к локтевому суставу, к мышцам предплечья и кисти, а также ветвь, участвующая в образовании глубокой ладонной дуги. Самая крупная ветвь локтевой артерии называется общей межкостной артерией. Она делится на переднюю и заднюю межкостные артерии, которые участвуют в кровоснабжении соответствующих групп мышц предплечья. На кисти в области запястья имеются ладонная и тыльная артериальные сети, образованные ветвями лучевой и локтевой артерий. На ладонной поверхности кисти находятся поверхностные и глубокая артериальные дуги. Конец 283 страницы. Поверхностная ладонная дуга лежит под ладонным апоневрозом поверх сухожилий мышц, сгибателей пальцев. Она образована локтевой артерией и поверхностной ладонной ветвью лучевой артерии. От поверхностной ладонной дуги отходят общие пальцевые артерии. Каждая такая артерия делится на две собственные пальцевые артерии, которые проходят по обращенным друг к другу сторонам соседних пальцев. Глубокая ладонная дуга располагается на основании пястных костей под сухожилиями мышц сгибателей пальцев. Она образована лучевой артерией и глубокой ладонной ветвью локтевой артерии. От глубокой ладонной дуги отходят ладонные пясные артерии, которые на уровне головок пясных костей впадают в общие пальцевые артерии.